Что-то давящее, удушливое было во всем этом. Открытые половинки окон во всех домах, во всех этажах, невольно напоминали целые массы истомленных зноем людей, которые простерли на улице свои руки и кричат «Воздуху! Воздуху!», а воздуху нет. Но вот, наконец, повеял ветерок, поднялась и закрутилась пыль, небо быстро начало темнеть, и сплошная неясная серая масса, тяготевшая над городом, сплотилась в угрюмые темные тучи. На улицах послышалось пугливое щебетание птиц. Прохожие прибавили шагу, и где-то в отдалении одна из туч озарилась ярким зигзагом молнии, в воздухе пронесся удар грома. — Господи! «Гроза, кажется, начинается!» — послышался в притихнувшей комнате испуганный голос Зубовой, боязливо осенявший себя крестным знаменем. В это мгновение порывом ветра с шумом захлопнуло одно окно, и на улице, как из ведра, полил ливень и раскатился удар грома. В комнате вдруг сделалось свежо. «Закрывайте окна! Закрывайте окна!» — кричали помощницы. В зале начался шум. Катерина Александровна бледная взволнованная поднялась с места, прошла в классную комнату, почти машинально заперла за собой на ключ двери и опустилась на стул перед открытым окном. Она склонила на руки голову и зарыдала. Она не сознавала даже, о чем она плачет, чего она боится, что ее взволновало. Ревизия, встреча со Скворцовой, боязнь за мать. готовящиеся к разлуке с сыном. Страх за Александра Прохорова. Может быть, слова Зубовой, может быть, гроза. Она этого не понимала, она не спрашивала себя об этом. Она плакала, потому что слезы уже давно душили ее, потому что, несмотря на кажущееся спокойствие, на кажущуюся веселость, она с каждым днем все более и более волновалась и тревожилась. И довольно было самого ничтожного случая, чтобы это мучительное состояние безмолвной внутренней тревоги закончилось слезами. Следующий день она провела дома. Там штабс-капитан беспокоился, что давно нет писем от молодых воинов. Марья Дмитриевна охала, что нужно скоро вести Мишу в училище. Молодой девушке невольно приходилось выслушивать все эти чужие тревоги, хотя у нее было довольно и своих волнений и забот. — А ведь ты, Катя, нездорова, — заметил ей Антон. — Нет, милый, я здорова, — ответила она. — Лжешь ты зачем? — покачал он головой. — Ты береги себя. Не то я пожалуюсь Саше. — Ради бога! Ради бога не беспокой его! — живо воскликнула Катерина Александровна. — Ему и без того нелегко. Его нужно беречь, не смущать пустяками. «Господи, когда же это кончится? Когда кончится?» Катерина Александровна сжала руками свою пылающую голову. Антон угрюмо смотрел в сторону. Он чисто по-детски сердился на войну, приносившую столько горя и тревог любимым им личностям. На его детскую впечатлительную душу сильно действовало то нехорошее, унылое настроение, которое воцарилось в его семье, и как будто веяло в воздухе. Это настроение тяготило и Екатерину Александровну. Не находя спокойствия в приюте, она не находила его и дома. Вести с поля военных действий делались все более и более неутешительными и заставляли ждать какой-то катастрофы, грозы, которая закончила бы все мучительные события, как гроза, бывшая накануне, закончила Несколько томительных дней невыносимого удушливого зноя. Но дни шли, а катастрофы все не было. Катастрофа наступила, когда после героической обороны 13 сентября 1854-28 августа 1855 года пал Севастополь. Его защитники, терпя острую нужду в оружии, боеприпасах, продовольствии, расплачивались кровью за военную и экономическую отсталость царской России. Вот в приюте появились снова высшие начальствующие лица. Зорина получила отставку и была оставлена только на месяц или на полтора до приискания новой начальницы. На ее половину засновали какие-то темные личности, кредиторы. Там слышались их грубые голоса и молящий голос старухи. Началась продажа ее мебели и разных безделушек. В приюте было какое-то между царствие. Старая начальница еще была тут, но на нее уже не обращали внимания. Ее министры еще правили детьми, но в душе уже трепетали и за свою участь. Княгиня Гиреева тотчас по возвращении из деревни узнала о приютской истории и послала за Катериной Александровной. Катерина Александровна очень обрадовалась этому случаю и решилась обратиться к княгине с просьбой дать ей место учительницы в приюте. Она сознавала, что без этого ее роль в приюте будет постоянно пассивной и что она может сделать на пользу детей хоть что-нибудь только тогда, когда ей дадут право учить их. Молодая девушка изумилась при виде печальной Глафиры Васильны, утратившей долю своей живости и болтливости. Еще сильнее удивилась она, увидав Герееву. Гереева лежала на кушетке, обставленная разными склянками и примочками. Она постарела на десять лет и выглядела уныло. «Очень рада видеть вас, черненькие глазки!» — тихо проговорила она, ласково кивая головой Прилежаевой. «Я вот все хвораю. Слышали вы? Внука моего и племянника убили. Как я это перенесла? Чем-то все это кончится!» Катерина Александровна вздохнула. «Да о чем я хотела поговорить с вами?» — потерла старуха свой лоб. «Память совсем изменила. Эти удары... Ах, да! У вас тоже передряги какие-то в приюте? Начальницу сменяют? Все это без меня сделалось?» «Очень жаль, княгиня», — заметила Катерина Александровна. «Начальница ничем не виновата. На те средства, которые отпускаются на приют, трудно что-нибудь сделать. Нищие тратят больше на своих детей». что делать что делать приют и без того дорого стоит вы расскажите мне что это за история я читала отчет ермолинского но вы сами мне расскажите я не понимая теперь что читаю совсем убито катерина александровна передала старухе все что знала теперь княгиня по крайней мере нужно было бы позаботиться чтобы будущая начальница лучше вела дела чтобы она не позволяла оставлять детей без присмотра и без образования. «То есть как это без присмотра и без образования?» – переспросила старуха. «Вы яснее мне говорите, подробнее растолкуйте». «Нужно, чтобы помощницы более заботились о развитии детей. У нас все учение ограничивается двумя-тремя уроками в неделю. Я с охотой занялась бы с детьми русским языком, и арифметикой. Учитель приносит мало пользы». Княгиня тоскливо смотрела куда-то вдаль. «Ее, видимо, очень мало занимал разговор с Катериной Александровной. Вообще в последнее время ее не занимало ничто. Я была бы очень благодарна вам, княгине, если бы вы позволяли мне в определенные часы заниматься с детьми», продолжала Катерина Александровна. «Да-да, занимайтесь». Рассеянно ответила старуха. Но тут моего желания мало. Нужно, чтобы на нас официально возложили обязанность учить детей. Пусть сделают запрос, кто-то из помощниц согласится давать уроки детям. Иначе начальница не позволит и скажет, что я отнимаю у детей время, в которое они должны шить. Их грамоте учить надо. Их нужно хоть чему-нибудь научить. С одним умением шить. Нельзя уйти далеко. Да-да, я скажу, Дарье Федоровне, проговорила княгиня, вы за что возьметесь? За русский язык и за арифметику. Скажите, мой дружок Глофири, чтобы она напомнила мне. Память у меня слаба стала. Вот вы мне говорили, а у меня в голове все смутно-смутно.